Аня осталась в одиночестве, едва не подпрыгивая от тревожного возбуждения. Еще бы, сейчас на ее глазах произойдет настоящая схватка с врагом, причем наблюдать ее можно в безопасных условиях. Она не считала себя кровожадной, но такое зрелище девушку привлекало. Увы, действительность оказалась весьма скучной. Все, что Аня увидела, это как Рита несколько раз выстрелила из лука в сторону зарослей камышей. Все это происходило внизу. С этой позиции невозможно было рассмотреть берег. Что там творится, было непонятно. Но судя по тому, что лодка быстро скрылась в зарослях, опасности больше не было. Иначе бы лучница продолжала обстрел. В общем, бой получился совершенно незрелищным. Разочарованная девушка... Повернулась в сторону левого берега, глаза ее радостно вспыхнули, она увидела лодку. Олег возвращался на остров. Не дожидаясь, когда днище заскребет по песку, Рита прыгнула вперед, расслабленно держа меч, направленным в землю. Ее кажущаяся безмятежность была обманчива. С этого неудобного положения девушка могла нанести молниеносный прямой удар, парировать такие выпады очень сложно. Впрочем, сражаться здесь уже было не с кем. Людоеды, истыканные копьями и стрелами, валялись по всему берегу. Несколько еще вздрагивало в агонии, но опасности уже не представляли. Десяток вооруженных островитян особых потерь не понес. Одному парню перематывали сломанную руку, другому накладывали жгут на пронзенное бедро. Серьезных ран больше не было. Подойдя к вражеским лодкам, Рита замерла. Позвала Добрыню. Тот, подойдя поближе, не сдержал ведь ей ругательства. Было чему удивиться. В одной из лодок находился связанный пленник. Ничего необычного в этом не было, если не считать того, что это был не человек. Сначала Рита решила, что перед ней знакомый враг, горила без доспехов. Однако тут же осознала свою ошибку. Даже в лежащем положении это существо было гораздо большего размера. Девушка на глаз прикинула, что его рост примерно 2 метра и 30 сантиметров. Лицо напомнило орангутанга, виденного в зоопарке. Столь же круглощекая и спокойная, плотная бурая шерсть, как на плюшевом мишке, почти полное отсутствие шеи, голова будто бы вырастала прямо из плеч. Руки не слишком длинные – Поясница обмотана набедренной повязкой из грубой коричневой ткани. На плече и голове виднелись запекшиеся раны, судя по их виду, довольно давние. Связанное существо посмотрело на девушку тоскливым, на удивление мудрым взглядом, еле заметно вздохнуло, отвело глаза. «Ты таких когда-нибудь видела?» поинтересовался Добрыня. «Нет», уверенно ответила Рита, «На вид это не обезьяна. Одежда кой-какая, да и взгляд больно премудрый». Рита могла бы с этим поспорить. Взгляд собаки иной раз умнее, чем у многих профессоров, но возражать не стала. Она не сомневалась в разумности этого создания. «Его надо развязать», — предложила она. «Опасно», — нахмурился Добрыня. «То, что он враг людоедов, не означает, что он наш друг». «Мы не знаем этого мира. Мало ли, какие у них между собой заморочки!» «Он думает, что мы его хотим убить», — уверенно заявила Рита. «У него слишком уж своеобразный взгляд». «Я заметил», — кивнул Добрыня. «Знаешь, я сейчас позову ребят. Они его освободят. Если дернется, сразу завалим». «Не надо», — предостерегла Рита. Если он успеет кого-нибудь схватить, то может наделать бед. Кто знает, насколько он подвижен. Пусть ребята держат копья наготове, я сама его освобожу. У меня хорошая реакция лучше, чем у твоих бойцов. Добрыня кивнул, призывая, признавая правоту ее слов. Джентльменство осталось на земле. Если женщина сражается лучше парней, то это следует использовать без раздумий и угрызений совести. Рита перегнулась через борт лодки, завела лезвие меча под кожаные ремни, на стягивающие тело пленника. Тот зажмурился, явно полагая, что наступают его последние мгновения. Добротно заточенный клинок перерезал несколько полосок, видя, что великан не шевелится, девушка легонько уколола его в пятку, отступила назад. Открыв глаза, он пошевелил руками, поднял их кверху, с удивлением посмотрел на Риту. Та сделала приглашающий жест, отступила от лодки. Пленник неуклюже выбрался на берег, согнулся в три погибели, обхватив колени руками и протяжно заревел. «Чего это он?» – удивился Добрыня. Село, затекло», – догадалась Рита. «Слишком долго лежал без движения». Бойцы, обступив мохнатого великана полукругом, взирали на него со смесью страха и восхищения – Только сейчас все поняли, насколько он огромен. Помимо высокого роста, его плечи были невероятной ширины, а все тело бугрилось развитыми мышцами. На вид в этом создании было больше двух центнеров веса, а если предположить, что оно по-настоящему разумно, было над чем призадуматься. Если эти создания настроены по отношению к людям враждебно, то столкнуться с их отрядом Очень не хочется. Такую тушу остановить трудновато. Спутанная шерсть напоминала толстый войлок. Такую защиту можно пробить только сильным, уверенным ударом. Причем рану надо наносить очень серьезную. В противном случае разъяренный великан одним махом ладони свернет человеческую шею. Впрочем, этот пленник нападать не спешил. Да и вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. В него сразу вонзят полдесятка копий, их острейшие наконечники без труда пронзят его природную защиту. Закончив с разминкой затекшего тела, он выпрямился, посматривая с высоты своего огромного роста, бросил на людей гордый взгляд, сложил руки на груди и гулко произнес. «Буракарха Таранта! Зашибись!» констатировал Добрыня. «Боюсь, мы друг друга не поймем». Алик не удержался, громко предложил. «Выдели мне бочонок вина из корабельных запасов, и я тебе переведу все, что он скажет». «Это как?» — не понял Добрыня. «Элементарно. Надо допиться до исчезновения языкового барьера». «Фу ты, я с ногами! Я-то думал, он серьезно...» «Что же нам с этим Геркулесом делать?» – призадумался здоровяк. Девушка шагнула вперед, указала на себя пальцем. «Рита!» Великан даже не моргнул глазом. «У него коэффициент интеллекта даже меньше, чем у шимпанзе!» – уверенно заявил Алик. Девушка не обратила на него внимания. Еще два раза повторила попытку общения, но пленник не реагировал. Повернувшись к Добрыне, она заявила – С виду он все понимает, но почему-то не хочет отвечать. «Да ну и хрен с ним!» — отмахнулся командир. «Собирайте оружие и уходим на этих лодках. Пусть здесь остается, не будем же мы его убивать». Бойцы быстро собрали скудные трофеи, выбросили из лодок вонючие шкуры и тростниковую подстилку. На сборы не ушло и 10 минут. Все быстро погрузились, собрались отчаливать. Пленник, все это время стоявший неподвижной статуей, внезапно развернулся, подскочил к берегу, указал рукой на девушку, утробно произнес «Рита!». Стукнув себя в грудь, он рявкнул «Удур!». Опять указав на девушку, добавил «Удур, Кинконг снова жив, изрек Алик. «Рита! Мне кажется, он делает тебе предложение!». «Из вас получится довольно неплохая пара». Даже не моргнув глазом, девушка обернулась к Добрыне. «Мне кажется, он просится в лодку». «Ясное дело», — ухмыльнулся командир. «Да паренька дошло, что одному тут будет скучновато. С такими ранами его быстро найдут хищники». «Нет», — возразила Рита. «Он просто понял, что мы не собираемся его убивать». «Надо взять его с собой. Кто знает, может, из этого выйдет что-нибудь хорошее». «Будет весело, если он кого-нибудь сожрет», – ухмыльнулся Добрыня. Но возражать не стал, коротко приказал бойцам. «Выбираемся. Надо рассесться по-новому, чтобы этого малыша можно было увезти». На остров они вернулись одновременно с компанией Олега. Вид привезенного пленника вызвал фурор. Все обитатели лагеря, побросав свои дела, бросились на берег. Великан стоял на песке со своим обычным горным, гордым видом. Рядом с ним пристроился Алик и давал всем любопытствующим женщинам различные пояснения. «Нет, кашу не ест. Кормить будем человечиной и тухлой рыбой». «Зачем взяли?» «Да он больно Рите понравился». Она как увидала, что у него под юбкой, так прямо расцвела на глазах. Что? Я еще и юбку его поднимать для вас должен. Нет уж, мало ли, что вы потом захотите. Не сомневайтесь, там есть на что посмотреть. Будьте с ним поласковее, и все будет хорошо. У меня глаз не алмаз, точно не измерил. В это время к берегу привели Млиша. Тот посмотрел на великана, не выказав никакого страха, только поморщился и произнес, указывая на него пальцем. «Клод!» Скорее всего, это было видовое название подобных существ. Судя по реакции старика, он с ними уже сталкивался. Так как он не проявил страха или другой сильной реакции, все пришли к выводу, что подобные создания не опасны. Правда, все усилия заставить Млиша поговорить с Удуром почти ни к чему не привели. Складывалось впечатление, что он просто не желает с ним общаться. Кроме пары коротких фраз, старик ничего ему не сказал. Что делать с великаном, никто не представлял. Добрыня уже начинал жалеть, что притащил его сюда. Впрочем, Удур вел себя подчеркнуто миролюбиво, не проявлял ни малейшей агрессивности. Женщины смогли обработать его раны, он с аппетитом слопал все, что ему предложили, причем явно отдавал предпочтение рыбе. Ее у островитян было более чем достаточно, так что вопрос с питанием этого великана был решен.